Глава пятая. Посетитель по объявлению. Утренние треволнения оказались слишком тяжелы для моего ослабленного здоровья. Я лег на диван с надеждой вздремнуть пару часов, но все усилия были напрасны. Всякий раз, когда я закрывал глаза, передо мной возникало искаженное лицо убитого. Если когда-либо человеческие черты... выражали порог и злобу в своем наивысшем проявлении, они определенно принадлежали иноку Дребберу из Кливлинга. Чем больше я думал об этом деле, тем удивительные казались предположения моего друга о том, что убитый был отравлен. Я вспомнил, как Холмс понюхал его губы и решил, что, наверное, запах навел сыщика на эту мысль. И опять же, Что могло стать иной причиной смерти, если на теле нет никаких ран и следов удушения? С другой стороны, чьей же тогда кровью был залит пол? Следов борьбы или оружия, которым убитый мог ранить противника, тоже не нашли. Я чувствовал, что не смогу спать спокойно, пока не получу ответы на все эти вопросы. Холмс вернулся домой поздно. «Что случилось?» На вас лица нет. Вижу, что дело с большой брикстонской дороги совсем вас до канала? Сказать по правде, да. Мне следовало бы быть менее чувствительным, пройдя закалку в Афганистане. Я ведь видел, как моих товарищей рубили в Мейванде и не терял самообладание. М -м -м, могу вас понять. В этом деле есть тайна, от которой разыгрывается фантазия. А там, где нет места воображению, нет и страха. Видели вечернюю газету? Нет. Там довольно толковая заметка. В ней не упоминают о том, что после поднятия трупа на пол упало женское кольцо. Это очень хорошо. Почему? Взгляните на это объявление. Я разослал его утром во все газеты после того, как расстался с вами. Он бросил передо мной газету. Я взглянул на указанное им место. Это было первое объявление в разделе «Находки». Сегодня утром на Брикстон-Роуд, между таверной «Белый олень» и «Голландской аллеей» найдено гладкое золотое обручальное кольцо. Обращаться к доктору Ватсону, 221B, Бейкер-стрит, между восьмью и девятью часами вечера. Извините, что воспользовался вашим именем. Если бы я указал свое, некоторые из этих полицейских болванов могли бы вы заинтересоваться и, чего доброго, вмешались бы. Ничего страшного. А если кто-нибудь отзовется? У меня ведь нет кольца. Ну, как же нет? Это очень даже подойдет. Почти точная копия. Холмс вручил мне кольцо. Хм, и кто же, по-вашему, должен прийти по объявлению? Человек в коричневом пальто. Кто же еще? Наш краснолицый друг в башмаках с квадратными носами. Не придет сам, так пришлет сообщника. Он не сочтет это слишком опасным. Уверен, что нет. Если я верно представляю себе положение дел, а я имею все основания так полагать, этот человек пойдет на любой риск, лишь бы не лишиться своего кольца. Думаю, он обронил его в тот момент, когда наклонялся над телом Дребера, но сразу не заметил. Отойдя от дома... Он обнаружил потерю и поспешил назад, но там уже была полиция. Он не потушил свечу и поплатился за эту глупость. Пришлось притвориться пьяным, чтобы отвести от себя подозрения. Могли спросить, что он делает у калитки. «А теперь поставьте себя на его место». Прокрутив в голове каждый свой шаг, он, скорее всего, решил, что потерял кольцо по дороге после того, как покинул дом. Что он делает в этом случае? «А что он делает?» нетерпеливо просматривает вечерние газеты в надежде найти в них сообщение о находке. Его взгляд, естественно, натыкается на наше объявление. Он сияет от счастья. Какая тут может быть ловушка? С его точки зрения никто не догадается связать найденное кольцо с убийством. Он придет. Не пройдет и часа, как мы его увидим. А потом? Пусть это вас не беспокоит. Дальше им займусь я. У вас есть оружие? «Старый армейский револьвер и несколько патронов». «Советую почистить его и зарядить. Он человек отчаянный, и хотя я застану его врасплох, лучше быть готовыми ко всему». Я отправился в свою комнату и последовал данному мне совету. Вернувшись с заряженным револьвером, я обнаружил пустой стол и Холмса, предававшегося своему любимому занятию – игре на скрипке». сюжет усложняется я только что получил из америки ответ на свой запрос все именно так как я думал что вам написали моей скрипке нужны новые струны спрячьте револьвер в карман когда придет тот кто нас интересует говорите с ним естественно обычным тоном остальное предоставьте мне И не смотрите на него слишком пристально. Вы можете его спугнуть. Восемь часов. Внизу звякнул колокольчик. Шерлок Холмс тихо встал и передвинул стул ближе к двери. Послышались шаги служанки в холле и щелчок замка. «Здесь живет доктор Ватсон. Ответ служанки остался неуслышанным, но дверь закрылась, и кто-то стал подниматься по лестнице. Шаги были неуверенные, как будто идущий еле волочил ноги. На лице Холмса отразилось удивление. Шаркающий звук медленно приблизился к двери, после чего в нее постучали. — Войдите. Вместо ожидаемого нами верзилы в комнату, ковыляя, вошла морщинистая старуха. Она прищурилась от яркого света и, сделав реверанс, уставилась на нас близорукими глазами, теребя трясущимися пальцами свой карман. Я взглянул на Холмса. Он сидел с таким унылым лицом, что мне с трудом удалось сдержать улыбку. Старуха вытащила вечернюю газету и ткнула пальцем в наше объявление. Я, добрые господа, вот зачем пришла. За обручальным кольцом с Брикстон-Роуд. Оно моей тачурки Селли. Она только год как замужем. Ее муж служит буфетчиком на корабле. Подумать страшно, что случится, когда он вернется и обнаружит жену без кольца. Если охота знать, так она ходила вечером в цирк. Это ее кольцо? Да. Слава Богу, сегодня Селли заснет спокойно. По какому адресу вы живете? Тринадцать, Дункан-стрит, Дич. Далековато отсюда. Но из Хаундсдича в цирк по Брикстон-Роуд не дойдешь. Джентльмен спросил мой адрес. Селли-то живет в доме три, на Мейфилд плейс в Пехаме. Как ваша фамилия? М моя Сойер. А ее Деннис, потому как она замужем за Томом Деннисом Он парень славный, не к чему придраться, пока в море Но как сойдет на берег, тут тебе и женщины, и винные лавки и... Вот ваше кольцо, мисс Сойер Благодарю Старуха спрятала кольцо в карман и поковыляла к лестнице Как только она ушла, Шерлок Холмс вскочил на ноги и кинулся в свою комнату Он вышел оттуда через несколько секунд, облаченный в длинное свободное пальто и шарф. «Я за ней. Она наверняка его сообщница и должна привести к нему. Дождитесь меня!» Холмс быстро вышел. Я встал у окна, наблюдая, как старуха плетется по другой стороне улицы, в то время как Холмс преследует ее на расстоянии. «Либо вся эта теория ничего не стоит, — подумал я, — либо сейчас...» Он раскроет эту загадку. Холм смог бы и не просить меня дожидаться его. Я все равно не смог бы уснуть, не зная, чем закончится слежка. Я услышал звук открываемого замка, когда стрелка часов показывала почти полночь. Увидев лицо своего друга, я сразу понял, что он потерпел неудачу. «Ну что там?» Эта дамочка немного прошла по улице и начала усиленно хромать, всячески показывая, что у нее болят ноги. Вскоре она остановилась и наняла кап. Мне удалось подойти к ней поближе и расслышать адрес, но можно было не беспокоиться. Она назвала его так громко, что слышно было на другой стороне улицы. — Мне на Дункан-стрит-13 в Хаунтс Дич, крикнула старуха. «Кажется, не врет», — подумал я и устроился на козлах сзади. «Этим искусством должен в совершенстве владеть каждый сыщик». Мы покатили по мостовой и без остановки проехали до названной ею улицы. Я соскочил до того, как подъехали к двери, и, как ни в чем не бывало, зашагал по улице. Кэп остановился, кэпмен спрыгнул на землю и, открыв дверь, встал с выжидающим видом. Но из экипажа никто не вышел». Когда я с ним поравнялся, бедняга обшаривал пустой салон, изрыгая отборное ругательство. Его пассажирки и след простыл. Думаю, она ускользнула незадолго до того, как расплатиться. Мы выяснили, что дом номер 13 принадлежит вполне респектабельному обойщику по фамилии Кесвик, и что ни о каких Сойерах или Деннисах там никогда не слыхали. Ну, не может же быть, чтобы немощная старушенция сумела выпрыгнуть из кэба на ходу, да еще так, что ни вы, ни кэбмен этого не заметили. Старушенция, как же, Черта с два. Это нас провели, как двух старых клуш. Несомненно, это был молодой человек, к тому же очень резвый. Кроме того, он бесподобный актер. Грим был неподражаем. Заметил, что за ним следят, и улизнул. Из всего этого следует, что человек, которого мы ищем, не так одинок, как я думал. У него есть друзья, готовые ради него идти на риск. Но, доктор, вы выглядите ужасно. Мой вам совет – ложитесь спать. Я действительно очень устал и последовал его совету. Холмс остался сидеть у тлеющего камина. И из гостиной еще долго слышались меланхолические звуки его скрипки. Было ясно, что он обдумывает это необычное дело, которое во что бы то ни стало решил распутать.